Глава пятнадцатая Никитич «Марийка! Маша! Ма!» Наплевав на все приличия, распахиваю дверь в ванную и обалдело замираю. Стоит моя красотка на табуретке около раковины и ночнушку к коленкам прижимает. Глаза по пять рублей, а орёт-то, орёт. «Андрей, убери её! Андрей!» И по щекам текут слёзы и дрожит вся. Слежу за ее взглядом и понимаю, что со мной сейчас начнется истерика. У стены в ванной лежит мышь. Судя по всему, в обмороке, или даже сдохла уже от страха. И еще бы, когда около тебя так прыгают и орут. Кто хошет, разрыва сердца скончается. Вот и мне что-то аж поплохело. — Марийка! — хрипло смеясь, опускаюсь на борт в ванной. — Ну ты, блин! Хохочу и не могу остановиться. Нервное должно быть. Маш, ну, полевка на зиму в деревню пришла. Она тебя испугалась больше, чем ты ее. Андрей! В голосе моей малышки проскальзывает обида. Она оскорбленно поджимает губки. Сделай с ней что-нибудь, я не могу. Ты ж деревенская. Подначиваю Марийку. Ведьма! Сам тянусь за половым ведром, которое стоит тут же на полу. «Андрей, я их с детства боюсь!» «Девочка моя плачет, по-настоящему плачет!» «Да будет тебе!» Накрываю страдалицу ведром, поддеваю совком. «Ну, мышь, конечно же, не Марийку!» «Сейчас уберу, иду к синям!» «Только не убивай!» Несется мне вслед, и я обалдеваю. «Вот женщина!» «Где логика?» «Ну, возвращаюсь!» «Марийка на табуретке уже не стоит, а сидит!» Схлипывает. Дракон побежден. Заявляю гордо и прижимаю мою девочку к груди. Знаю, что дура, но боюсь. Прочитает так, куда-то мне в солнечное сплетение. Тараканов не боюсь, змей не боюсь. Почти выкрикивает. А мышей да обморока. Тут выквиты, произношу одобрительно. Мыши тебя бояться тоже. Да обморока. Да иди ты. Толкает меня в живот кулачками. А я хохочу. Ничего не могу с собой поделать. Пошли вместе. Чай пить. Зову Марию. Да хоть умоюсь. Растирает слезы по щекам она. Погоди. Отодвигаю таз в корзину с бельем. Давай проверю, чтобы никаких других гостей не было. Да. Отмахивается Маша. Никаких да. Отодвигаю экран под ванной. Вроде пусто. Умывайся. Ох. Выдыхает Марика шумно, и я вижу, что она смущена. Выходи быстрее, я с тобой позавтракать хочу! Кричу ей уже из коридора, ставлю чайник и и думаю, что пока хозяйки нет, то надо бы дом спокойно осмотреть. Куда ж вчера эта таинственная тень делась? Я заходил с улицы, Мария шла из комнаты, значит остаются только сени. Кручуюсь в коридорчике, смотрю стены, и тут. «Да, елки, задеваю ногой петлю. Твою же, как я мог вчера о нем забыть? Хорошо же она меня огрела, что я про подпол и не подумал». Открываю люк. «У-у-у!» А подвал-то неглубокий. Лестница стоит, но она не особо нужна. Тут просто спрыгнуть нефиг делать. А если крышку придерживать? Точно. Спрыгиваю и без труда закрываю за собой погреб почти бесшумно. «Так, и что?» Он подождал, пока мы в комнату, уйдем, и потом вылез. Да нет же, мы тут долго сидели, Марийка меня в чувства приводила, потом я сам прошел везде, двери, окна проверил, входную точно проверял. Была закрыта на засов, и утром сегодня смотрел засов на месте. Он же не Копперфельд, чтобы выскользнуть незамеченным прямо у нас под носом. Значит, по-другому ушел». Достаю из кармана штанов телефон, включаю фонарик. Подпол достаточно глубокий, тут и банки стоят, и ящики с овощами. Но вообще, конечно, он делался, чтобы к трубам доступ был. А вот вода протянута, вот канализация. Шагаю к стене. Примерно тут кухня, а тут локарный бабай. Ванная и под ванной одушина. Такому, как я, пролезть сложно, но мужик помельче, или девка тонкая, или ребенок вообще без проблем. Только знать надо. Надо хорошо знать Марийкин дом, потому что про отдушину эту даже я забыл. Сейчас припоминаю, что она выходит на тыльную сторону сарая. Подношу фонарик, внимательно оглядываю. Коричневатый суглинок, которым обмазано вытяжное отверстие, пошкрябан. Только влажно тут. Не понять без экспертов, ту ли эта царапина сделана вчера, ту ли два года назад. А посмотрю-ка я. Вылезаю из погреба, прямо на голое тело накидываю куртку, несусь к обратной стороне дома. Да чтоб тебя, таинственная тень, не такая уж ты тень. У выхода оттодушены трава примятая и местами оборвана. Похоже, он за пучок уцепился и себя подтягивал. Он или она? Вот в земле рытвина, как на скомбатинка уперлись. Вот ветка у куста сирени сломана. Лез, зараза, и лез неаккуратно, спешил. Андрей! Вдруг раздается над моей головой. Марика открыла окно в ванной и высовнула свой носик, напудренный уже. Волосы зачесала платком, подвязала. Красивая. Ты чего это под окном? Она вскидывает брови и смотрит на меня как на извращенца. Я под окном краса моя смотрю, как уходил наш таинственный незнакомец. Кто? Хмурится Мария, не понимая. Тот, кто чего-то тебе в молоко насыпал, и кто по дому у тебя ходил, и тот, кто опарышей подложил. Андрей! Голос у Машеньки становится испуганный. Да ты что? Он через ванную? «Через подпол, Маш!» Встаю, еще раз окидываю взглядом двор. Мелкий он, или она. В подпол нырнули и через отдушину вылезли. «Ой!» Марийка закусывает губу. «Ну что?» Кривлюсь. «Говори, у Люськи твоей, Колька, здоровый или тощий?» «Тощий, Андрюш!» Почти шепчет Марийка, стягивая халат на своей невероятной груди. «Высокий, как жерть, но тощий, змей, ей-богу!» «А Люська-то пышка, хоть и низкая. Я ей ещё говорила, что куда ты с ним живёшь? Он же даже внешне тебе не пара. А она «люблю, люблю». Так, встряхиваю головой, это уже мелочи. Давай кофе попьём, и надо ко мне с этим Колькой познакомиться».